Можно мусор убрать. Специально до вашего приезда держали. Что еще? Окно не забывайте на ночь закрывать. Если бы заперли, может, они бы и не залезли. А я пока с вашего разрешения побеседую. С работниками. Райком. Инспектор попрощался и по осколкам захрустел к двери. «Кто открыл окно?» Грозно спросил Шумилин, когда он вышел. «Я скромно», — признался, Чесноков. «Ты? Когда?» «Еще в мае, во время аппарата, помнишь, ты сказал, «Олег Иванович, солнышко-то совсем летнее, вскрой, пожалуйста, окошечко». «Что ты мелешь?» «А ты спрашиваешь, как будто не знаешь, что окно у нас все лето, настежь. «Ну, на ночь-то закрывать нужно!» «А ты сам сколько раз последним уходил? Всегда закрывал?» «Нет, ну ладно, теперь другое. Вы бы хоть при инспекторе постеснялись. Ты, Олег, соображай, когда остришь». «Виноват, командир. Дальше кто первый увидел все это?» «Я выступила из-за спины орга комиссарва Я субботу рабочим днем из-за слета объявила. Прихожу в девять часов, открывая дверь. Со мной плохо. Кононенко уже не работает. Ты в отпуске. А я ни разу в жизни милицию не вызывал. Позвонила по 02, а потом тебе телеграмму дала». «Так, в райкомпартии сами сообщили?» «Сами». «Молодцы. Как первый отреагировал?» «Ему на дачу дежурный позвонил. Ковалевский сказал, что с комсомолом не соскучишься».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 Из-за неплотно прикрытой двери было слышно, как сметают совок осколки и скрипят влажной тряпкой по полировке. Двигают стулья, уничтожают следы позавчерашнего происшествия. Мети лучше, командует Чесноков. Видишь, стекло остается. За один раз все равно не выметишь, оправдывается Алочка. Осколки в паркет забились, нужно уборщицу предупредить, а то все руки порежут.